Незнакомец из Менга. Толпа на площади собралась не в ожидании человека, которого должны были повесить, а сбежалась смотреть на повешенного. Карет, поэтому на минуту задержавшись, тронулась дальше, проехала сквозь толпу, миновала улицу сент он повернула на улицу Добрых Детей и остановилась у невысокого подъезда. Двери распахнулись, И двое гвардейцев приняли в свое объятие Бонасье, поддерживаемого полицейским. Его втолкнули в длинный вестибюль, ввели вверх по какой-то лестнице и оставили в передней. Все движения, какие требовались от него, он совершал машинально. Он шел, как ходит во сне, видел окружающее, словно сквозь туман. Слух улавливал какие-то звуки, но не осознавал их. Если бы его в эти минуты казнили, он бы сделал ни одного движения, чтобы защититься, не испустил бы ни одного вопля, чтобы вымолить пощаду. Он так и остался сидеть на банкетке, прислонясь к стене и опустив руки в том самом месте, где караульные усадили его. Но постепенно, оглядываясь кругом и не видя никаких предметов, угрожающих его жизни, ничего представляющего опасность... Видя, что стены покрыты мягкой кордовской кожей, красные тяжелые шелковые портьеры, подхваченные золотыми шнурами, а банкетка, на которой он сидел достаточно мягка и удобна, он понял, что страх его напрасен, и начал поворачивать голову вправо и влево, и то поднимать ее, то опускать. Эти движения, которым никто не препятствовал, придали ему некоторую храбрость и он рискнул согнуть сначала одну ногу, потом другую. В конце концов, опершись руками о сиденье диванчика, он слегка приподнялся и оказался на ногах. В эту минуту какой-то офицер представительного вида приподнял портьеру, продолжая говорить с кем-то, находившимся в соседней комнате. Затем он обернулся к арестованному. — Это вы, Бонасье? — спросил он. — Да, господин офицер, — пробормотал галантерейщик, чуть живой от страха. «Это я к вашим услугам». «Войдите», — сказал офицер. Он отодвинулся, пропуская арестованного. Бонасье беспрекословно повиновался и вошел в комнату, где его, по-видимому, ожидали. Это был просторный кабинет, стены которого были увешаны разного рода оружием. Ни один звук не доносился сюда извне. Хотя был всего лишь конец сентября, в камине уже горел огонь. Всю середину комнаты занимал квадратный стол с книгами и бумагами, поверх которых лежала развернутая огромная карта города Ларушели. У камина стоял человек среднего роста, гордый, надменный, с пронзительным взглядом и широким лбом. Худощавое лицо его еще больше удлиняло, остроконечная бородка над которой закручивались усы. Этому человеку было едва ли более 36 человек, Тридцати семи лет, но в волосах и бородке уже мелькала седина. Хотя при нем не было шпаги, все же он походил на военного, а легкая пыль на его сапогах указывала, что он в этот день ездил верхом. Человек этот был Арман Жан-Дю кардинал де Ришельет не такой, каким принято у нас изображать его, то есть не согбенный старец, страдающий от тяжкой болезни, расслабленный, с угасшим взором, погруженный в глубокое кресло, словно в преждевременную могилу, живущий только силой своего ума и поддерживающий борьбу с Европой одним напряжением мысли, а такой, каким он в действительности был в те годы, ловкий и любезный кавалер, уже и тогда слабый телом, но поддерживаемый неукротимой силой духа, сделавшего из него одного из самых замечательных людей своего времени. Оказав поддержку герцогу Неверскому в его монтуанских владениях, захватив ним, Кастр и Юзес, он готовился изгнать англичан с острова Ре и приступить к осаде Ларушелли. Ничто таким образом, на первый взгляд, не изобличало в нем кардинала, и человеку, не знавшему его в лицо, невозможно было догадаться, кто стоит перед ним. Злополучный галантерейщик остановился в дверях, а взгляд человека, только что описанного нами, впился в него, словно желая проникнуть в глубину его прошлого. «Это тот самый Бонасье?» — спросил он после некоторого молчания. «Да, ваша светлость», — ответил офицер. «Хорошо». Подайте мне его бумаги и оставьте нас. Офицер взял со стола требуемые бумаги, подал их и, низко поклонившись, вышел. Бонасье в этих бумагах узнал протоколы его допросов в Бастилии. Человек, стоявший у камина, время от времени поднимал глаза от бумаг и останавливал их на арестанте, и тогда несчастному казалось, что два кинжала впиваются в самое его сердце. После десяти минут чтения и десяти секунд наблюдения для кардинала все было ясно. «Это существо никогда не участвовало в заговоре», — прошептал он. «Но все же посмотрим». «Вы обвиняетесь в государственной измене», — медленно проговорил кардинал. «Мне об этом уже сообщили, ваша светлость». — воскликнул Бонасье, титулую своего собеседника так, как его только что титуловал офицер. — Но клянусь вам, что я ничего не знаю! Кардинал подавил улыбку. — Вы состояли в заговоре с вашей женой, с госпожой де Шеврес и с герцогом бэкингемом Действительно, ваша светлость, — сказал Бонасье, — она при мне называла эти имена. «По какому поводу?» «Она говорила, что кардинал де Решелье заманил герцога Бекингема в Париж, чтобы погубить его, а вместе с ним и королеву». «Она так говорила с гневом?» — вскричал кардинал. «Да, ваша светлость. Но я убеждал ее, что ей не следует говорить такие вещи, и что его высокопреосвященство не способны замолчить, и вы глупец», — сказал кардинал. «Вот это самое сказала и моя жена, ваша светлость». «Известно ли вам, кто похитил вашу жену?» «Нет, ваша светлость». «Но вы кого-то подозревали?» «Да, ваша светлость. Но эти подозрения как будто вызвали неудовольствие господина комиссара, и я уже отказался от них». «Ваша жена бежала. Вы знали об этом?» «Нет, ваша светлость. Я узнал об этом только в тюрьме через посредство господина комиссара. Он очень любезный человек». Кардинал второй раз подавил улыбку. Значит, вам неизвестно, куда девалась ваша жена после своего бегства. Совершенно ничего, ваша светлость. Надо полагать, что она вернулась в Лувр. В час ночи ее еще там не было. Господи, боже мой, что же с ней случилось? Это станет известно, не беспокойтесь. От кардинала ничего не остается сокрытым. Кардинал знает все. В таком случае, ваша светлость, как вы думаете... Не согласится ли кардинал сообщить, куда девалась моя жена? — Возможно. Но вы должны предварительно рассказать все, что вам известно об отношениях вашей жены с госпожой де Шеврес. Но, ваш светлость, я ровно ничего не знаю. Я никогда не видел этой дамы. — Когда вы заходили за вашей женой в Лувр, она прямо возвращалась домой? — Почти никогда. — У нее были дела с какими-то торговцами-полотном, куда я и провожал ее. А сколько было этих торговцев? Два, ваша светлость. Где они жили? Один на улице Важерар, другой на улице Лагарб. Входили вы к ним вместе с нею? Никогда. Я ждал ее у входа. А как она объясняла свое желание заходить одной? Никак не объясняла. Говорила, чтобы я подождал, я и ждал. «Вы очень покладистый муж, любезный мой господин Бонасье», — сказал кардинал. «Он называет меня любезным господином Бонасье», — подумал галантерейщик. «Дела, черт возьми, идут хорошо. Могли бы вы узнать двери, куда она входила?» «Да». «Помните ли вы номера?» «Да». «Назовите их». «Номер двадцать пять по улице Важерар и номер семьдесят пять по улице Лагарб». «Хорошо», — сказал кардинал. И, взяв со стола серебряный колокольчик, он позвонил. Вошел тот же офицер. «Сходите за Рашфором», — в приказал Ришелье. «Пусть он тотчас придет, если только вернулся». «Граф здесь», — сказал офицер. «Он настоятельно просит ваше Преосвященство принять его». «Пусть он зайдет», — воскликнул кардинал. «Пусть зайдет». Офицер выбежал из комнаты с той быстротой, с которой все слуги кардинала обычно старались исполнить его приказания. «Ах, ваше Преосвященство!» — прошептал Бонасье, в ужасе выпучив глаза. Не прошло и пяти секунд после ухода офицера, как дверь распахнулась, и вошел новый посетитель. «Это он!» — вскричал Бонасье. «Кто он?» — спросил кардинал. «Он, похититель моей жены!» Кардинал снова позвонил. Вошел офицер. «Отведите этого человека и сдайте солдатам, которые его привезли. Пусть он подождет, пока я снова вызову его». «Нет, ваша светлость, нет, это не он, — завопил Бонасье и ошибся. Ее похитил другой, совсем не похожий на этого. Этот господин — честный человек». «Да уведите этого болвана», — сказал кардинал. Офицер взял Бонасье за локоть и вывел в переднюю, где его ожидали караульные. Человек, только что вошедший к кардиналу, проводил Бонасье нетерпеливым взглядом, и как только дверь затворилась за ним, быстро подошел к Ришелье. — Они виделись, — произнес он. «Кто — Кто? — спросил кардинал. — Она и он. — Королева и герцог? — воскликнул Ришелье. — Да. Где же? — В Лувре. — Вы уверены? — Совершенно уверен. — Кто вам сказал? — Госпожа де Нуа которая, как вы знаете, всецело предана вашему преосвященству. Почему она не сообщила об этом раньше? То ли случайно, то ли из недоверия, но королева приказала госпоже Десержи остаться ночевать у нее в спальне и затем не отпускала ее весь день. Так, мы потерпели поражение. Постараемся отыграться. Я все силы приложу, чтобы помочь вашей светлости. Будьте в этом уверены. Как все это произошло? В половине первого ночи королева сидела со своими придворными дамами. Где именно? В своей спальне. Так, как вдруг ей передали платок, посланный костеряншей. Дальше. Королева сразу обнаружила сильное волнение и, несмотря на то, что была на нарумянина, заметно побледнела. дальше. Дальше. Поднявшись, она произнесла изменившимся голосом «Подождите меня десять минут, я скоро вернусь», затем открыла дверь и вышла. Почему госпожа Делануа не сообщила вам немедленно обо всем? У нее не было еще полной уверенности. К тому же королева ведь сказала «Подождите меня», и она не решилась ослушаться. Сколько времени королева отсутствовала? Три четверти часа. Никто из придворных дам не сопровождал ее? Одна только донья Эстефания. Затем королева вернулась? Да, но лишь для того, чтобы взять ларчик розового дерева, украшенный ее монограммой, с которым она и удалилась. А когда она вернулась, ларчик был при ней? Нет. Знает ли госпожа Делан-Нуа, что находилось в ларце? Да алмазные подвески, подаренные королеве его величеством. И вернулась она без этого ларца. Да, госпожа Делануа полагает, следовательно, что королева отдала ларец герцогу Бекингэму. Она в этом убеждена. Почему? Днем госпожа Делануа, как камер фрейлина королевы, всюду искала ларец, сделала вид, что обеспокоена его исчезновением, и в конце концов спросила королеву, не знает ли она, куда он исчез. И тогда королева... Королева, густо покраснев, сказала, что накануне сломала один из подвесков и отправила его в починку к ювелиру. Нужно зайти к королевскому ювелиру и узнать, правду это или нет. Я уже был там. Ну и что же? Что сказал ювелир? Ювелир ни о чем не слыхал. Прекрасно, Ручфорф. Не все еще потеряно. И кто знает, кто знает, все может быть к лучшему. Я ни на мгновение не сомневаюсь, что гений вашего Преосвященства исправит ошибки своего шпиона, не так ли? Я как раз это самое и собирался сказать, если бы ваше Преосвященство позволили мне договорить до конца. А теперь, известно ли вам, где скрывались герцогини де Шеврес и герцог Беккинга? Нет, Ваша Светлость, мои шпионы не могли сообщить никаких точных сведений на этот счет. А я знаю. Вы — Ваша Светлость. Да, во всяком случае догадываюсь. Желает ли Ваше Преосвященство, чтобы я приказал арестовать обоих? Поздно. Они, должно быть, успели уехать. Можно во всяком случае удостовериться. Возьмите с собой десять моих гвардейцев и отыщите оба дома. Слушаюсь, Ваше Преосвященство. Рошфор поспешно вышел. Оставшись один, кардинал после минутного раздумья позвонил в третий раз. В дверях появился все тот же офицер. Введите арестованного, — сказал кардинал. Господина Бонасье снова ввели в кабинет. Офицер по знаку кардинала удалился. — Вы обманули меня, — строго произнес кардинал. Я вскричал Бонасье. «Чтобы я обманул ваше высокопреосвященство, ваша жена, отправляясь на улицу Вожерар и на улицу Лагарб, заходила вовсе не к торговцам полотном». «К кому же она заходила, Боже правый? Она ходила к герцогине де Шеврес и к герцогу Бекингэму». «Да», — произнес Бонасье, углубляясь в воспоминания, «да, верно, ваше высокопреосвященство правы». Я несколько раз говорил жене, странно, что торговцы полотном живут в таких домах, в домах без вывесок. И каждый раз жена моя принималась хохотать. «Ах, ваша светлость!» — продолжал Бонасье, бросаясь к ногам его высокопреосвященства. «Вы и в самом деле кардинал, великий кардинал, гений, перед которым преклоняются все!» Сколь не ничтожно было торжество над таким жалким созданием, как Бонасье... Кардинал все же один миг наслаждался им. Затем, словно внезапно осененный какой-то мыслью, он с легкой улыбкой, скользнувшей по его губам, протянул руку галантеретчику. «Встаньте, друг мой!» — сказал он. «Вы порядочный человек!» Кардинал коснулся моей руки. «Я коснулся руки великого человека!» — вскричал Бонасье. «Великий человек назвал меня своим другом!» «Да, друг мой, да!» произнес кардинал отеческим тоном, которым он умел иногда говорить, тоном, который мог обмануть только людей, плохо знавших Ришелье. «Вас напрасно обвиняли, и поэтому вас следует вознаградить. Вот возьмите этот кошель, в нем сто пистолий, и простите меня». «Чтобы я простил вас, ваша светлость», — сказал Бонасье, не решаясь дотронуться до мешка с деньгами, вероятное из опасения, что все это только шутка. Вы вольны были арестовать меня, вольны пытать меня, повесить. Вы наш властелин, и я не смел бы даже пикнуть. Простить вас, ваша светлость, подумать страшно. Ах, любезный господин Бонасье, вы удивительно великодушны. Вижу это и благодарю вас. Итак, вы возьмете этот кошель и уйдете отсюда не слишком недовольный. Я ухожу в полном восхищении. Итак, прощайте. Или лучше, до свидания, ибо, я надеюсь, мы еще увидимся. Когда будет угодно вашему Высокопреосвященству, я весь к услугам вашего Преосвященства. Мы будем видеться часто, будьте спокойны. Беседа с вами доставила мне необычайное удовольствие. О, ваше Преосвященство! До свидания, господин Бонасье, до свидания и кардинал сделал знак рукой в ответ на который боносе поклонился до земли затем пятясь задом он вышел из комнаты и кардинал услышал как он в передней что есть мочи завопил да здравствует его светлость да здравствует его Преосвященство! да здравствует великий кардинал кардинал с улыбкой прислушался к этому шумному проявлению восторжных чувств метра бонае вот человек «Который отныне даст себя убить за меня!» — проговорил он, когда крики Бонасье заглохли вдали. И кардинал с величайшим вниманием склонился над картой ларушель развернутой, как мы уже говорили, у него на столе, и принялся карандашом вычерчивать на ней линию знаменитой дамбы, которая полтора года спустя закрыла доступ в гавань осажденного города он был целиком поглощен своими стратегическими планами как вдруг дверь снова раскрылась и вошел рашфор ну как же с живостью спросил кардинал и быстрота с которой он поднялся указывала на то какое большое значение он придавал поручению данному им графу вот как обстоит дело ответил граф в домах указанных вашим преосвященством Действительно проживала молодая женщина лет двадцати шести, двадцати восьми, и мужчина лет тридцати пяти, сорока. Мужчина прожил там четыре дня, женщина — пять. Женщина уехала сегодня ночью, а мужчина — утром. «Это были они!» — воскликнул кардинал. И, взглянув на стенные часы, добавил, «Сейчас уже поздно посылать за ними погоню, герцогиня уже в туре» а герцог Бекингем в Булоне, придется настигнуть его в Лондоне. Какие будут приказания вашего Преосвященства? Ни слова о случившемся. Пусть королева ничего не подозревает, пусть не знает, что мы проникли в ее тайну, пусть предполагает, что мы занимаемся раскрытием какого-нибудь заговора. Вызовите ко мне канцлера Сегье» а что ваше преосвященство сделали с этим человеком с каким человеком спросил кардинал с этим бонаье сделал с ним все что можно было с ним сделать я сделал из него шпиона и он будет следить за собственной женой граф росфор поклонился с видом человека признающего недосягаемое превосходство своего повелителя и удалился Оставшись один, кардинал снова опустился в кресло, набросал письмо, которое запечатал своей личной печатью, и позвонил. В четвертый раз вошел все тот же дежурный офицер. — Позовите ко мне Витре, — произнес кардинал, — и скажите ему, чтобы он был готов отправиться в дальнюю дорогу. Через несколько минут перед ним уже стоял вызванный им человек в высоких ботфортах со шпорами, готовый отправиться в путь. «Витре», — сказал Ришелье, — «вы немедленно помчитесь в Лондон. Вы ни на одну секунду нигде не остановитесь в пути. Вы передадите это письмо в руки Меледи. Вот приказ на выплату 200 пистолей. Отправьтесь к моему казначею, он вам вручит наличными. Вы получите столько же, если вернетесь через шесть дней, и хорошо выполните мое поручение». Не отвечая ни слова, гонец поклонился, взял письмо и чек на 200 пистолей и вышел. Вот что было написано в письме. «Миледи, будьте на первом же балу, на котором появится герцог Бекингем. На его камзоле вы увидите двенадцать алмазных подвесков. Приблизьтесь к нему и отрежьте два из них». Сообщите мне тотчас же, как только подвески будут в ваших руках».